Глава 11 Когда последний из гостей уехал, я вернулся в холл и нашел Сэмюэла у бокового столика, готовившего бренди и содовую воду. Миледи и мисс Рэчел пришли из гостиной в сопровождении двух джентльменов. Мистер Годфри выпил бренди с содовой водой, мистер Фрэнклин не пил ничего. Он сел. Вид у него был смертельно усталый. Должно быть, разговор в этот торжественный день измучил его. Миледи, повернувшаяся, чтобы пожелать нам спокойной ночи, пристально посмотрела на подарок нечестивого полковника, блиставший на платье ее дочери. «Рэчел», — сказала она, — «куда ты спрячешь на ночь свой алмаз?» Мисс Рэчел находилась в самом веселом расположении духа, именно в таком расположении, когда хочется говорить «пустяки», и упорно отстаивать их, как нечто разумное, что вы, может быть, замечали в молодых девицах, когда нервы их возбуждены в конце дня, переполненного сильными ощущениями. Сперва она объявила, что не знает, куда спрятать алмаз. Потом сказала, разумеется, положу на туалет вместе с другими вещами. Потом сообразила, что алмаз может засиять сам по себе своим странным лунным светом в темноте и напугать ее ночью. Потом вспомнила об индусском шкафчике, который стоял в ее гостиной, и тотчас решила спрятать индийский алмаз в индийский шкафчик, чтобы дать возможность двум прекрасным туземным произведениям полюбоваться друг на друга. Слушавшая терпеливо весь этот вздор, миледи вмешалась и остановила рэйчел. «Душа моя, твой индусский шкафчик не запирается!» «Великий Боже, мама!» — вскричала Рэчел. «Да разве мы в гостинице? Разве у нас в доме есть воры?» Не обращая внимания на этот причудливый ответ, Миледи пожелала джентльменам доброй ночи, потом повернулась к мисс Рэчел и поцеловала ее. «Почему бы тебе не отдать мне спрятать твой алмаз?» — спросила она. Мисс Рэчел приняла эти слова так, как приняла бы десять лет назад предложение расстаться с новой куклой. Миледи поняла, что ее в этот вечер не уговорить. «Приходи ко мне утром, Рэйчел, как только встанешь», — сказала она. «Я тебе кое-что расскажу». С этими словами Миледи медленно оставила нас, глубоко задумавшись и, по всей вероятности, не очень довольная направлением, какое приняли ее мысли. Вслед за нею простилась и мисс Рэтчел. Сперва она пожала руку мистеру Готфри, который стоял на другом конце залы, разглядывая картину на стене. Потом повернулась к мистеру Фрэнклину, все еще молча и утомленно сидевшему в уголке. О чем они говорили между собой, я не могу сказать. Но стоя возле большой дубовой рамы, в которую вделано зеркало, я увидел в нем, как она, прежде чем уйти спать, Украдкой вынула из-за корсажа медальон, подаренный ей мистером Фрэнклином, и показала ему с улыбкой, конечно, означавшей нечто не совсем обыкновенное. Это обстоятельство несколько поколебало мою прежнюю уверенность, и я начал думать, что, может быть, Пенелопа права насчет чувств ее барышни. Как только мисс Рэйчел перестала ослеплять его зрение, мистер Фрэнклин приметил и меня. Его непостоянный нрав, то и дело изменявшийся, уже успел измениться и в отношении индусов. «Беттередж», — сказал он, — «я почти готов допустить, что придал слишком большое значение словам мистера Мэртуэта, когда мы разговаривали в кустарнике. Желал бы я знать, не угостил ли он нас роскознями, которыми так любят щегольнуть путешественники. Неужели вы в самом деле намереваетесь выпустить собак?» — Я сниму с них ошейники, сэр, — ответил я, — и дам им волю побегать ночью, если они учуют чужой след. — Это хорошо, — сказал мистер Фрэнклин. — Мы тогда увидим, что нам делать завтра. Я вовсе не собираюсь пугать тетушку Беттеридж без серьезной причины. Спокойной ночи. Он казался таким утомленным и бледным, когда кивнул мне головой и взял свечу, чтобы идти наверх, что я осмелился посоветовать ему выпить на ночь бренди с содой. Мистер Готфри, подошедший к нам из другого конца комнаты, поддержал меня. Он самым дружеским образом стал уговаривать мистера Фрэнклина выпить чего-нибудь, прежде чем лечь спать». Я упоминаю об этом обстоятельстве потому, что после всего виденного и слышанного мной в тот день мне было приятно заметить, что оба наши джентльмена по-прежнему находятся в хороших отношениях. Их словесная битва, слышанная Пенелопой в гостиной, и соперничество за благосклонность мисс Рэйчел, по-видимому не привели к серьезной размолвке. Но ведь оба они были хорошего характера и люди светские, а люди высокого звания имеют то достоинство что никогда так не вздорят между собой как люди незнатные мистер френклин отказался от бренди и пошел наверх с мистером готфри так как комнаты их были рядом но вероятно на площадке кузен уговорил его или по обыкновению у него изменилось настроение может быть мне и захочется выпить ночью крикнул он пришлите ко мне в комнату бренди Я послал Сэмюэла с Бренди и водой, а потом вышел снять ошейники с собак. Обе они чуть не сошли с ума от удивления, что их выпустили в такую пору ночи и прыгали на меня, как щенки. Однако дождь скоро охладил их пыл. Они полокали немножко воды и вползли назад в свою конуру. Возвращаясь домой, я приметил на небе признаки, предвещавшие перемену погоды к лучшему. Мы с Сэмюэлом обошли весь дом, и по обыкновению заперли все двери. На этот раз я все осмотрел сам и ни в чем не положился на своего помощника. Все было крепко-накрепко заперто, когда мои старые кости улеглись в постель в первом часу ночи. Должно быть, хлопоты этого дня были мне не под силу. Как бы то ни было, а и я заразился болезнью мистера Фрэнклина в эту ночь. Солнце уже всходило, когда я, наконец, заснул. Всё время, пока я не спал, в доме было тихо, как в могиле. Не слышалось ни малейшего звука, кроме шума дождя и шелеста ветра в деревьях, поднявшегося к утру. В половине восьмого я проснулся и открыл окно. День был прекрасный, солнечный. Часы пробили восемь, и я вышел, чтобы снова посадить собак на цепь, когда услышал позади себя на лестнице шелест женских юбок. Я обернулся. С лестницы, как сумасшедшая, бежала за мною Пенелопа. «Батюшка!» — кричала она, — «ради Бога, ступайте наверх!» «Алмаз пропал!» «Ты, верно, с ума сошла?» — спросил я. «Пропал!» — повторила Пенелопа. «Пропал! И никто не знает, как! Ступайте и посмотрите!» Она потащила меня за собой в гостиную нашей барышни, ведущую в ее спальню. Там, на пороге спальни, стояла мисс Рэчел, почти такая же бледная, как ее белый пеньюар. Обе половинки индийского шкафчика были раскрыты настежь. Один из ящиков выдвинут так далеко, как только можно было его выдвинуть. «Посмотрите», — сказала Пенелопа, — «я сама видела, как мисс Рэчел положила вчера алмаз в этот ящик». Я подошел к шкафчику. Ящик был пуст. «Правда ли это, мисс?» — спросил я. Со взглядом, который не походил на ее обычный взгляд, и голосом, который не походил на ее голос, мисс Рэчел ответила, как моя дочь. «Алмаз пропал». Сказав эти слова, она ушла в свою спальню и заперла за собой дверь. Прежде чем мы успели сообразить, что теперь делать, вошла Миледи. Она услышала мой голос в гостиной дочери и спросила, что случилось, — Известие о пропаже алмаза ошеломило её. Она тотчас подошла к спальне дочери и настояла, чтобы ее впустили. Мисс Рэчел впустила ее. Тревога, охватившая дом с быстротой пожара, прежде всего достигла обоих джентльменов. Мистер Готфри первый вышел из своей комнаты. Когда он услышал, что случилось, он только в изумлении поднял руки кверху, что не слишком много говорило в пользу его душевной твердости. Мистер Френклин, на прозорливость которого я рассчитывал, надеясь, что он подаст нам совет, оказался так же ненаходчив, как и его кузен, когда в свою очередь услышал это известие. Против ожидания он наконец-то хорошо выспался, и эта непривычная роскошь привела его, как он сам говорил, в какое-то одурение. Однако, когда мистер Фрэнклин выпил чашку кофе, который по иностранному обычаю всегда выпивал за несколько часов до завтрака, разум его прояснился, и он стал проявлять свое врожденное здравомыслие. Решительно и умно он принял следующие меры. Он начал с того, что послал заслугами и велел им оставить все нижние двери и окна, за исключением парадной двери, которую я отпер, именно так, как они были когда мы запирали их накануне. Потом он предложил своему кузену и мне, прежде чем предпринять дальнейшие шаги, удостовериться, не завалился ли куда-нибудь алмаз, например, за шкафчик или за стол, на котором стоял шкафчик. Поискав в обоих местах и, не найдя ничего, расспросив также Пенелопу и узнав от нее не более того, что она уже рассказала мне, Мистер Фрэнклин предложил расспросить мисс Рэйчел и послал Пенелопу постучаться в дверь ее спальни. На стук вышла Миледи и закрыла за собой дверь. Через минуту мы услышали звуки ключа в замке. Мисс Рэйчел заперла дверь изнутри. Госпожа Майя подошла к нам в сильном недоумении и огорчении. «Пропажа алмаза совершенно потрясла Рэйчел», сказала она в ответ мистеру Фрэнклину. Она какая-то странная и не хочет говорить об этом даже со мной. Вам невозможно увидеть ее теперь». Усилив этим сообщением о мисс Рейчел, наше недоумение, Миледи после маленького усилия вернула себе свое обычное спокойствие и смогла действовать с обычной решимостью. «Я полагаю, что ничего больше не остается делать, как послать за полицией», — сказала она спокойно. «А полиция прежде всего должна», — прибавил мистер Фрэнклин, подхватив ее слова, «схватить индусских фокусников, дававших здесь вчера представление». Миледи и мистер Готфри, не знавшие того, что было известно мистеру Фрэнклину и мне, оба вздрогнули и удивились. «Мне теперь некогда объясняться», — продолжал мистер Фрэнклин. «Я могу только сказать вам, что именно индусы украли алмаз». «Дайте мне рекомендательное письмо», — обратился он к меледик — «к одному из фризенгольских судей. Просто скажите ему, что я представитель ваших интересов и желаний, и позвольте мне тотчас же отправиться с этим письмом. Наша возможность поймать воров зависит от наших стараний не потерять ни единой минуты понапрасну». Нота Французская или английская сторона мистера Фрэнклина одержала теперь верх Только это была сторона разумная. Вопрос состоял лишь в том, надолго ли ее хватит. Он положил перо, чернила и бумагу перед теткой, которая, как мне показалось, написала письмо не совсем охотно. Если бы было возможно оставить без внимания пропажу вещи, стоящие 20 тысяч фунтов, Я полагаю, судя по мнению Миледи о ее покойном брате и по ее недоверию к его подарку, для нее было бы облегчением позволить ворам убежать с лунным камнем. Я пошел с мистером Фрэнклином в конюшню и воспользовался этим случаем, чтобы спросить его, каким образом индусы, которых я подозревал с такой же догадливостью, как и он, могли забраться в дом. «Один из них мог пробраться в залу, когда гости уезжали», — сказал мистер Фрэнклин. «Он, должно быть, лежал под диваном, когда тётушка и Рэчел решали, куда спрятать алмаз. Ему стоило только подождать, пока в доме всё стихнет, а потом подойти к шкафчику и взять оттуда алмаз». Сказав это, он крикнул груму, чтобы открыли ворота, и ускакал. Это было действительно единственно разумное объяснение. Но каким же образом вор успел выбраться из дома? Когда я пошел отворять парадную дверь, утром она оказалась запертой на замок совершенно так, как я оставил ее вечером. А другие двери и окна сами говорили за себя, они до сих пор оставались запертыми. А собаки? Положим, вор убежал, выпрыгнув из верхнего окна. Но как же он мог избавиться от собак? Не запас же он для них отравленным мясом. Не успело это подозрение промелькнуть в голове моей, как собаки выбежали ко мне из-за угла, кувыркаясь по мокрой траве, такие веселые и здоровые, что я с большим трудом унял их и снова посадил на цепь. Чем более думал я об этом, тем менее удовлетворительным казалось мне объяснение мистера Фрэнклина. «Мы позавтракали». Ведь что бы ни случилось в доме, воровство или убийство, все равно люди должны завтракать. После завтрака миледи послала за мной, и я вынужден был рассказать ей всё, что до сих пор скрывал об индусах и об их заговоре. Будучи женщиной очень мужественной, она скоро оправилась от первого испуга, возбужденного в ней тем, что я ей сообщил, Она казалась гораздо более встревоженной состоянием дочери, нежели этими мошенниками-язычниками и их заговором. «Вы знаете, какая странная девушка Рэчел, и как не похожа она на других своих сверстниц», — сказала мне Миледи. Но я никогда еще не видела ее такой странной и скрытной, как сейчас. Пропажа алмаза как будто лишила ее рассудка. Кто мог бы подумать, что этот ужасный камень так очарует ее в такое короткое время? Конечно, это было странно. Мисс Рэчел вовсе не сходила с ума по безделушкам и всяким вещицам, как многие другие молодые девушки. Между тем она оставалась неутешной и сидела в заперти в своей спальне. Справедливость требует прибавить, что ни одна она в нашем доме вышла из своей привычной колеи. Мистер Готфри, например, общий утешитель по профессии, казалось, тоже не знал, куда ему деваться. Сознаюсь, что и сам я был встревожен и не в духе. Проклятый лунный камень перевернул все вверх дном в нашем доме. Незадолго до одиннадцати мистер Фрэнклин воротился. Судя по его виду, решительность его испарилась под гнетом ответственности, свалившейся на его плечи. Он уехал от нас галопом, а воротился шагом. Когда он уезжал, то казался железным. Когда он вернулся, то был подбит ватой. «Ну что же?» — спросила миледи. «Будет полиция?» «Да», — ответил мистер Фрэнклин. «Сказали, что едут вслед за мной. Главный инспектор нашей местной полиции Сигреф и два его помощника. Чистая формальность. Надежды нет никакой». «Как?» «Да разве индусы убежали, сэр?» — спросил я. «Бедные, обиженные индусы зря были заключены в тюрьму», — ответил мистер Фрэнклин. «Они невинны, как новорожденные младенцы. Моё предположение, что один из них спрятался в доме, как и все остальные мои предположения, рассеялось, как дым. Было доказано», — прибавил мистер Фрэнклин, с жаром подчеркивая свою ошибку, «что это просто физически невозможно». Удивив нас известием об этом новом обороте дела с лунным камнем, наш джентльмен по просьбе тетки сел и объяснился. Оказалось, что решительная сторона его характера продержалась до самого Фризингола. Он ясно изложил все дело перед судьей, а судья тотчас же послал за полицией. По первым же наведенным справкам оказалось, что индусы и не пытались выйти из города. Дальнейшие справки выяснили, что всех троих вместе с мальчиком видели возвращающимися во Фризингол накануне в одиннадцатом часу вечера, а это, принимая в расчет время и расстояние, доказывало, что они воротились назад прямо после представления на нашей террасе. Еще позднее в полночь полиция, делавшая обыск в том доме, где они остановились, опять видела их всех троих и с мальчиком. «Вскоре после полуночи я сам благополучно запер дом». Не могло быть более ясных доказательств в пользу индусов. Судья сказал, что покуда против них нет и тени подозрения. Но так как возможно, что по приезде полиции розыски приведут к каким-нибудь открытием, касающимся фокусников, он арестует их как плутов и бродяг и продержит некоторое время под замком, на случай, если они нам понадобятся». Достойный судья был старым другом Миледи, и шайка индусов в то же утро, как началось следствие, была арестована. Таков был рассказ мистера Фрэнклина о событиях во Фризинголе. Индийский ключ от тайны пропавшего алмаза, по всей вероятности, сломался у нас в руках. Если фокусники были невинны, то кто же вынул лунный камень из ящика мисс рэтчел. Минут через 10, к бесконечному нашему облегчению прибыл инспектор Сигреф. Он сообщил, что прошел мимо мистера Фрэнклина, сидевшего на террасе на солнышке, верно, итальянскую стороною кверху, заранее предупредившего их, когда они проходили, что всякое следствие будет бесполезно, еще прежде, чем это следствие началось». В том положении, в каком мы находились, инспектор фрезинголской полиции был самым приятным посетителем, какого только можно было желать. Мистер Сегреф был высокопредставителен, с военной выправкой, приятным начальственным голосом и решительным взглядом, в мундире, сверху донизу, красиво усаженным пуговицами. «Я именно тот человек, который вам нужен», было написано на его лице. Он обращался с сопровождавшими его двумя низшими полицейскими чинами со всей строгостью, способный сразу убедить вас, что с ним шутки плохи. Он начал с того, что осмотрел все строения снаружи и внутри. Результат этого осмотра показал, что снаружи воры не могли к нам проникнуть, и что, следовательно, кражу совершил кто-нибудь в доме. Предоставляю вам судить, в какое состояние пришли слуги, когда это официальное заявление дошло до их ушей. Инспектор решил, что начнет со осмотра будуара, а потом допросит слуг. В то же время он поставил одного из своих подчиненных на лестнице, которая вела в спальне слуг, с приказом не впускать туда никого из живущих в доме до дальнейших распоряжений. При этом последнем приказании представительницы слабейшей половины рода человеческого – окончательно помешались. Они выскочили из своих углов и помчались наверх, в комнате мисс Рэйчел, увлекая за собой на этот раз и Розану Спирман. Накинулись на инспектора Сигрева, и все с одинаково виновным видом стали требовать, чтобы он сказал, которую из них он подозревает. Инспектор не растерялся. Он посмотрел на них решительными глазами и припугнул их своим военным голосом. «Эй, вы бабы! Ступайте-ка опять вниз, все до одной! Я вас сюда не звал! Посмотрите-ка!» Вдруг прервал он себя, указав на пятнышко под самым замком на раскрашенной двери мисс Рэйчел. «Посмотрите-ка, что наделали ваши юбки! Вон отсюда!» Розанна Спирман, которая была всех ближе к нему и к пятнышку на двери, первая подала пример послушания, и тотчас же возвратилась к своей работе. Остальные последовали за ней. Инспектор закончил осмотр комнаты и, ничего этим не добившись, спросил меня, кто первый открыл пропажу. Первый открыла ее моя дочь. Послали за моей дочерью. Инспектор сначала обошелся с Пенелопой несколько круто. «Слушайте меня, молодая женщина, и помните, что вы должны отвечать правду». Пенелопа тотчас вспылила. «Меня никогда не учили лгать, и если отец мой может стоять здесь и выслушивать, как его дочь обвиняют во лжи и в воровстве, не пускают в собственную ее комнату, отнимают доброе имя, единственное достояние бедной девушки, то он не такой добрый отец, каким я его считала». Слово, сказанное мною, кстати, поставило правосудие и Пенелопу в более приятные отношения. Вопросы и ответы пошли гладко и не завершились ничем, о чем стоило бы упомянуть. Дочь моя видела, как мисс Рэйчел вечером спрятала алмаз в ящик шкафчика. Она вошла в 8 часов утра к мисс Рэйчел с чашкой чая, увидела, что ящик открыт и пуст, и тотчас подняла тревогу. На том и закончились показания Пенелопы. Затем инспектор попросил позволения видеть мисс Рэйчел. Пенелопа передала его просьбу через дверь. Ответ пришел к нам тем же путем «Мне не о чем говорить с полицейским. Я никого не могу видеть». Наш опытный полицейский, казалось, был удивлен и обижен, услышав такой ответ. «Я объяснил ему, что наша барышня нездорова, и попросил его подождать немного и повидаться с ней попозже. После этого мы опять спустились вниз» и, проходя через переднюю, встретили мистера Готфри и мистера Фрэнклина. Оба джентльмена, гостившие в доме, были опрошены им. Не смогут ли они пролить какой-нибудь свет на это дело? Никто из них ничего не знал. Освобожденный от допроса мистер Фрэнклин шепнул мне, «Этот человек не принесет нам никакой пользы. Инспектор Сигрев осел». Освобожденный в свою очередь мистер Готфри шепнул мне, Очевидно, знаток своего дела, Беттеридж. Я сильно на него надеюсь. Сколько голов, столько и умов, как сказал какой-то древний писатель задолго до меня. Потом инспектор отправился назад в будуар в сопровождении меня и дочери. Целью его было удостовериться, не переставлялась ли за ночь мебель. Первый его обыск в комнате, очевидно, в этом отношении, ничего ему не дал. Пока мы шарили между стульями и столами, дверь спальни вдруг открылась. Отказавшись видеть нас всех, мисс Рэтчел к нашему удивлению сама к нам вышла. Она взяла со стула свою летнюю шляпку и пошла прямо к Пенелопе с таким вопросом: "Мистер Френклин Блэк посылал вас ко мне сегодня утром". "Посылал, мисс?" "Он желал говорить со мною, не так ли?" "Точно так, мисс. «Где он теперь?» Услышав голоса внизу, я выглянул из окна и увидел двух джентльменов, ходивших взад и вперед по террасе. Отвечая за свою дочь, я сказал, «Мистер Фрэнклин на террасе, мисс». Не говоря более ни слова, не обращая внимания на инспектора, который пытался было заговорить с ней, бледная как смерть и странно погруженная в свои собственные мысли, она вышла из комнаты, и спустилась кузеном на террасу. Я проявил недостаток должного уважения, я нарушил приличие, но если бы даже дело шло о моей жизни, я и тут не мог бы удержаться, чтобы не выглянуть из окна, когда мисс Рэтчел встретилась с джентльменами. Она подошла к мистеру Фрэнклину, делая вид, будто не замечает мистера Годфри, который отошел и оставил их вдвоем. Она, по-видимому, говорила с мистером Фрэнклином раздражительно. Это продолжалось недолго, и, судя по его лицу, которое я видел из окна, сильно его поразило. Когда они стояли вдвоем, на террасе показалась Миледи. Мисс Рэчел заметила ее, добавила несколько последних слов мистеру Фрэнклину, и вдруг повернулась и ушла, прежде чем мать успела подойти к ней. Миледи, удивленная и сама, и видя необыкновенное удивление мистера Фрэнклина, заговорила с ним. Мистер Готфри подошел к ним и также заговорил. Мистер Фрэнклин начал ходить с ними обоими, очевидно передавая им, что случилось. Слушая его, они оба, сделав несколько шагов, разом остановились как вкопанные, видимо, сильно изумленные. Не успел я заметить все это, как вдруг дверь гостиной снова распахнулась настежь Мисс Рэчел быстро пошла в свою спальню, расстроенная и разгневанная, со сверкающими яростью глазами и пылающими щеками. Инспектор опять попытался остановить ее. Она обернулась к нему в дверях спальни. — Я за вами не посылала! — вскричала она запальчиво. — Мне вы не нужны! Мой алмаз пропал! Ни вам, да и никому на свете не удастся отыскать его!» С этими словами она вошла в комнату и захлопнула дверь перед самым нашим носом. Пенелопа, стоявшая ближе всех к двери, услышала, как она зарыдала, как только осталась одна. «Мгновение в бешенстве, другое в слезах. Что могло это значить?» Я сказал инспектору, что все это показывает лишь то, до какой степени мисс Рэйчел раздражена пропажей своего алмаза. Заботясь о чести семьи, я с огорчением видел, что моя молодая барышня забылась даже перед полицейским офицером и принес извинения, какое только мог придумать. Но в душе я был более озадачен необыкновенными речами и поведением мисс Рэйчел, нежели можно выразить словами. Основываясь на сказанном ею в дверях спальни, я мог только заключить, что она смертельно оскорблена прибытием полиции, и что удивление мистера Фрэнклина на террасе вызвано было тем, что она резко выразила ему свои мысли на этот счет, как человеку, призвавшему полицию. Если эта догадка была справедлива, почему же, лишившись своего алмаза, Она была против присутствия в доме тех самых людей, которые обязаны были отыскать его для нее. И каким образом могла она знать, что лунный камень никогда не найдется. При настоящем положении дел ответа на эти вопросы нечего было ждать ни от кого в доме. Обшарив всю мебель в будуаре и ничего не найдя, наш опытный сыщик обратился ко мне с вопросом: знали слуги или нет. «Куда будет положен алмаз на ночь?» «Я знал это, сэр», — ответил я. «Сэмуэль Лакей тоже знал это, потому что он был в передней, когда говорили о том, куда спрятать на ночь алмаз. Знала моя дочь, как она вам уже сказала. Она или сэмюэль могли сообщить об этом другим слугам, или другие слуги могли слышать этот разговор в боковую дверь передней, которая могла быть открыта на Черную лестницу. Как мне кажется, все в доме могли знать, где прошлую ночь лежал алмаз. Мой ответ представлял слишком обширное поле для подозрений инспектора, и он постарался сузить его, попросив меня охарактеризовать наших слуг. Я тотчас подумал о Разанне Спирман, но упоминать о ней сейчас было неуместно — Да, я и не желал направить подозрение на бедняжку, честность которой не подлежала никакому сомнению за все время ее пребывания у нас. Надирательница исправительного дома говорила о ней меледи как об искренне раскаявшейся и заслуживающей полного доверия девушке. Если полицейский офицер найдет причины подозревать ее, только тогда я обязан был сказать ему, каким образом попала она служения к Миледи. «Все наши слуги имеют прекрасные аттестаты», — ответил я, — «и все заслужили доверие своей госпожи». После этого мистеру Сигреву оставалось только одно — самому приняться за дело и лично испытать характер наших слуг. Их допросили одного за другим, и ни один из них не мог ничего открыть, Хотя наговорили они, особенно женщины, очень много и весьма негодовали на запрещение, наложенное на их комнаты. Следующий и последний шаг вследствии довел дело, как говорится, до кризиса. Полицейский офицер имел свидание, при котором я присутствовал, с Миледи. Сообщив ей, что Алмаз должно быть похищен кем-нибудь в доме, он просил позволения обыскать комнаты и сундуки слуг. Моя добрая госпожа, как великодушная и благовоспитанная женщина, не хотела позволить обходиться с нами, как с ворами. Я никогда не соглашусь отплатить таким образом за все, чем я обязана верным слугам, живущим в моем доме». Полицейский офицер поклонился и бросил на меня взгляд, ясно говоривший, «Зачем же было призывать меня, если вы связываете мне руки таким образом?» Как глава прислуги я тотчас почувствовал, что, по справедливости, мы не имеем права злоупотреблять великодушием нашей госпожи. «Сердечно благодарим ваше сиятельство», — сказал я, «но просим позволения поступить так, как надлежит в этом деле, и сами отдаем наши ключи». «Когда Габриэль Беттеридж подаст пример», — сказал я, останавливая в дверях инспектора Сигрева, «Остальные слуги последуют ему, ручаюсь вам. Вот вам прежде всего мои ключи». Миледи взяла меня за руку и поблагодарила со слезами на глазах. «Боже, чего не дал бы я в эту минуту, чтобы иметь право отколотить инспектора Сигрева? «Так как я поручился за них, остальные слуги последовали моему примеру. Весьма неохотно, разумеется, но все же согласившись со мной. Стоило поглядеть на женщин, когда полицейские рылись в их вещах. Кухарка так смотрела, словно хотела изжарить инспектора живьем на сковороде, а другие женщины, словно собираясь съесть его, как только он изжарится. Обыск окончился, а алмаза, разумеется, не нашлось и следа. Инспектор Сигрев удалился в мою комнату поразмыслить, Что ему предпринять дальше? Он и его помощники были у нас в доме уже несколько часов и не подвинулись ни на шаг к открытию того, как и кем был украден лунный камень. Пока полицейский инспектор раздумывал в одиночестве, меня позвали к мистеру Фрэнклину в библиотеку. К моему невыразимому удивлению, не успел я взяться за ручку двери, как она вдруг открылась изнутри, и из комнаты вышла Розанна Спирман. После того, как библиотека была выметена и убрана утром, ни первой, ни второй служанке незачем было входить в эту комнату. Я остановил Розанну Спирман и тут же сделал ей выговор за нарушение домашней дисциплины. «Что вам понадобилось в библиотеке в такую пору?» — спросил я. «Мистер Фрэнклин Блэк потерял кольцо наверху». — сказала Розанна, — и я ходила отдать его ему. Щеки девушки пылали. Я нашел мистера Фрэнклина пишущим за столом библиотеки. Как только я вошел в комнату, он попросил у меня лошадей на станцию. Первый же звук его голоса открыл мне, что опять одержала верх его решительная сторона. Человек подбитый ватой исчез, и снова сидел человек железный. «Вы едете в Лондон, сэр?» — спросил я. «Еду телеграфировать в Лондон», — ответил мистер Фрэнклин. «Я убедил тётушку, что нам должен помочь человек поумнее инспектора Сигрева, и получил ее позволение послать телеграмму моему отцу. Он знает начальника полиции, а начальник может выбрать человека, способного разгадать тайну Алмаза». «Кстати, о тайнах», — прибавил мистер Фрэнклин, понизив голос. Я должен сказать вам два слова, прежде чем вы пойдете на конюшню. Но не говорите пока об этом никому. Или голова Розанны Спирман не совсем в порядке, или, боюсь, она знает о лунном камне более, чем ей следует знать. Не могу сказать, наверное, чего причинили мне больше испуга или огорчения эти слова. Будь я помоложе, я бы признался в этом мистеру Фрэнклину. Но когда вы состаритесь, вы приобретёте одну превосходную привычку. В тех случаях, когда в голове у вас не все ясно, помолчать. «Она пришла сюда с кольцом, которое я обронил в своей спальне», — продолжал мистер Фрэнклин. «Я поблагодарил ее и ждал, разумеется, что она уйдет. Вместо этого она остановилась против моего стола и уставилась на меня самым странным образом» полуиспуганно и полуфамильярно. Я не мог разобрать. Странное это дело насчет алмаза, сэр, — сказала она вдруг неожиданно. Я ответил «да» и ждал, что будет дальше. Клянусь честью, Беттеридж, мне кажется, она должна быть не в своем уме. Она говорит алмаза алмаза-то ведь не найдут, сэр, не так ли?» «Нет, не найдут и того, кто его взял. Я поручусь за это». Она кивнула мне головой и улыбнулась. Прежде чем я успел спросить ее, что она хочет этим сказать, послышались ваши шаги за дверью. Она, наверное, испугалась, что вы застанете ее здесь. Как бы то ни было, она изменилась в лице и ушла из комнаты. Что это может значить? Я не мог решиться даже тогда рассказать ему историю этой девушки. Ведь это значило бы назвать ее воровкой. Кроме того, предположив даже, что я рассказал бы ему все откровенно и допустив, что алмаз украла она, причина, почему из всех людей на свете Розанна выбрала именно мистера Фрэнклина, чтобы открыть свою тайну, все равно осталась бы неразгаданной. «Я не могу решиться обвинить эту бедную девушку только потому, что она ветрена и говорит очень странно», продолжал мистер Фрэнклин. «А между тем...» Если она сказала инспектору то, что сказала мне, как он не глуп, я боюсь...» Он остановился, не досказав остального. «Лучше всего будет, сэр, — ответил я, — если я передам об этом Миледи при первом удобном случае. Миледи принимает дружеское участие в Розане, и очень может быть, что эта девушка была только опрометчива и безрассудна. Когда в доме поднимается какая-нибудь кутерьма, сэр, служанки всегда любят смотреть на дело с мрачной стороны. Это придает бедняжкам некоторый вес в их собственных глазах. Такой взгляд на дело, кажется, очень облегчил мистера Фрэнклина. Он сложил телеграмму и прекратил разговор. Отправляясь на конюшню, чтобы приказать заложить кабриолет, я заглянул в людскую, где люди обедали. Розанны Спирман не было между ними. Спросив о ней, я узнал, что она вдруг занемогла и пошла в свою комнату прилечь. Странно, она казалась совсем здоровой, когда я недавно видел ее, заметил я. Пенелопа вышла вслед за мною. «Батюшка, не говорите так при других», — сказала она. «Вы этим только еще более вооружаете прислугу против Розанны. Бедняжка сокрушается от любви к мистеру Фрэнклину Блэку. Это был уже другой взгляд на вещи. Если Пенелопа была права, это могло объяснить странные речи и поведение Розанны. Я сам наблюдал, как запрягали пони. В адской сети тайн и неизвестностей, теперь окружавших нас, право утешительно было глядеть, как пряжки и ремни понимали друг друга. Когда вы видите, как пони запрягают в глобли, это уже нечто, неподлежащее сомнению. Подъезжая в кабриолетик к парадной двери, я увидел не только мистера Фрэнклина, но и мистера Готфри и инспектора Сигрева, ожидавших меня на лестнице. Размышления инспектора после того, как ему не удалось найти алмаз в комнатах или в сундуках слуг, по-видимому, привели его к новому заключению. Все еще, будучи убежден, что алмаз украден кем-то в доме, наш опытный чиновник был теперь такого мнения, что вор действовал заодно с индусами — и он предложил перенести следствие к фокусникам во фризинголскую тюрьму. Узнав об этом новом решении, мистер Фрэнклин вызвался отвести инспектора обратно в город, откуда можно было телеграфировать в Лондон так же просто, как с нашей станции. Мистер Годфри, все так же упорно веривший Сигреву и чрезвычайно желавший присутствовать при допросе индусов, просил позволения поехать с инспектором во Фризинголл. Один из полицейских должен был остаться в доме на случай какого-нибудь непредвиденного обстоятельства. Другой возвращался с инспектором в город. Таким образом, четыре места в кабриолете были заняты. Прежде чем мистер Фрэнклин взялся за вожжи, он отвел меня в сторону на несколько шагов, чтобы никто не мог нас слышать. «Я подожду посылать депешу в Лондон», — сказал он, «пока не увижу, что выйдет из допроса индусов. Я, собственно, убежден, что этот тупоголовый полицейский ровно ничего не понимает и просто старается выиграть время. Мысль, что кто-нибудь из слуг был в заговоре с индусами, по моему мнению, сущая нелепость. Наблюдайте-ка хорошенько в доме, Беттередж, до моего возвращения, и постарайтесь выпытать что-нибудь от Розанны Спирман. Я не прошу у вас чего-нибудь унизительного для вашего достоинства или жестокого для девушки. Я только прошу вас пустить в ход всю вашу наблюдательность». Мы скроем все это от девушки, но дело гораздо важнее, чем вы, может быть, предполагаете. «Дело в двадцати тысячах фунтов, сэр», — сказал я, думая о ценности алмаза. «Дело в том, чтобы успокоить Рэчел», — серьезно ответил мистер Фрэнклин. «Я очень беспокоюсь за нее». Он вдруг отошел от меня, как будто желал прекратить дальнейший разговор. Мне показалось, я понял, почему. Он побоялся, что выдаст мне тайну слов, сказанных ему мисс Рэйчел. Таким-то образом они уехали во Фризенгол. За полчаса до обеда оба джентльмена воротились из Фризенгола, условившись с инспектором Сигревом, что он вернется к нам на следующий день. Они заезжали к мистеру Мэртуэту, индийскому путешественнику, проживавшему близ города. По просьбе мистера Френклина путешественник очень любезно согласился служить переводчиком при допросе тех двух индусов, которые совершенно не знали английского языка. Допрос, подробный и тщательный, окончился ничем. Не нашли ни малейшего повода подозревать фокусников в заговоре с кем-нибудь из наших слуг. Придя к этому заключению, мистер Френклин послал в Лондон депешу, На том дело и остановилась до завтрашнего дня. Но довольно об истории дня, последовавшего за днем рождения. Ни малейший свет не озарил тогда нас. Только дня через два туман как будто начал немножко рассеиваться.